Послесловие автора Что может сказать автор после того, как его книга прочитана? Его главное высказывание в ней, но возможны комментарии. Хочу ответить на несколько, так сказать, прогнозируемых вопросов читателей. И первый. Какова мера документальности рассказов и повести? Отвечу так. Старалась идти за документом, там, где он был. Читала письма, записки современников, пыталась реконструировать некоторые случайные или сознательно скрытые моменты. Написала несколько научных статей о Тургеневе, Некрасове, Панаевой, прослеживая их непростые взаимоотношения. И однако то, что вы прочитали, принадлежит не исторической прозе, а художественной. Следовала завету Юрия Тынянова, и там, где кончался документ, шла за собственной интуицией подсказками некрасовских стихов, тургеневских повестей, панаевских мужа и жены, воспоминаний. Второе. Зачем писать записки Авдотьи Панаевой, если существуют ее известнейшие воспоминания? Нужен ли рассказ о взаимоотношениях Герцена и его жены и поэта Гервига? «Зуб шамана». И если в былом и думах Герцена эта история посвящена жгучая глава «Кружение сердца». Отвечаю. Авдотья Панаева писала воспоминания отнюдь не для того, чтобы излить свою душу. Ее вынуждала необходимость, нужда в деньгах. На руках была маленькая дочь». Она поделилась с читателями мыслями о своих встречах с известными людьми эпохи, но мало что рассказала о своей личной жизни. Мы не знаем ни истории ее замужества, ни перепятий ее многолетнего романа с Некрасовым, ни реакции Панаева на уход жены к другу. Как многократно указывалось, воспоминания Панаевой очень тенденциозны, несправедливы по отношению к Тургеневу. сознательно искажают отношения Некрасова и Белинского при начале «Современника», а также роль Некрасова и ее собственную в деле о Богоревском наследстве. Я попыталась заполнить эти лакуны. Не намереваясь вступать в соревнования с Герценом и его великой книгой, я хотела взглянуть на историю им пережитую и описанную с несколько иной стороны. учитывая известные нам письма Натальи герцен Гервигу, что получилось судить читателю. И третье. Некрасов, Тургенев, Наталья Александр герцены Наталья Александр и Александр Пушкина, Авдотья, Панаева — все они бесконечно дорогие для меня личности. Я попыталась войти в их жизнь, заговорить их голосами, Бог весть, совпало ли мое представление с реальностью? Надеюсь, что так. Но в ходе моего с ними общения они стали для меня героями, отделились и от меня, и от своих исторических прототипов и пустились в свое собственное плавание. Недаром я часто не называю их по именам или даже скрываю под буквенными обозначениями. Феномен отделения... Герой от автора не мной придуман. Я отсылаю читателей к писавшему об этом Пушкину «Какую штуку удрала со мной Татьяна?» и к менее известному тицану Табидзе. Не я пишу стихи, они, как повесть, пишут меня, и жизнеход сопровождает их. Перевод Бориса Пастернака Мои герои продолжают за мной следовать, к ним прибавляются новые. Сейчас в взахлеб читаю письма удивительного, почему-то сданного в архив нынешним литературоведением, не говорю о читателях, Виссариона Белинского. Но это уже тема нового рассказа, выходящего за границы прочитанной вами книги. Буду рада, если найду в тех, кто прочел эту книгу, своих читателей — Извечная мечта всякого пишущего человека. Ирина Чайковская Конец книги. Март 2017 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова. Читала Леонтина Бродская.